Глава вторая «С меня довольна», — прогремел отец, ударив кулаком по столу. Мы как раз ужинали в тесном семейном кругу, и разговор снова зашел о неудачных смотринах «Я устал от твоих капризов и непослушания, устал краснеть перед почтенными женихами и слушать насмешки со стороны, что дочь моя неумом умом, ни воспитанием не блещет. Блещу изо всех сил. Я вообще-то красавица!» «Встроенная, зеленоглазая, перегибистая, с мягкой улыбкой и роскошной огненной шевелюрой. На балах мне нет равных. Я и танцую, и пою, и на лють не могу сыграть». «Молчать!» — гаркнул он так громко, что маменька, до этого молча ковырявшая вилкой в тарелке, испуганно икнула. «Я все решил. Ты завтра же выйдешь замуж». «За кого, пап?» — развела я руками. «Сам же видел ни одного достойного экземпляра. То кривой, то косой, то толстый, то дрищ, то волосы в носу, то усишки какие-то нелепые. Принц Вееринский был очень даже ничего, флегматично заметила матушка. Пижон! Франт и бестолковый повеса! С ним придется бороться за право покрутиться перед зеркалом. И вообще, такие красавцы никого кроме себя не любят и ничем кроме собственных нарядов не интересуются. «Молчать!» — снова заорал отец. «Не хочешь красавца?» Хорошо. Не хочешь князя или принца? Будь по-твоему. Ты выйдешь замуж за первого бродягу, который подойдет завтра утром к нашим воротам просить милостыню. Я фыркнула. Очень смешно. Я похож на шутника Аджайла. Отец склонился в мою сторону, грозно сжимая в руках вилку с насаженным на нее грибочком. Никаких шуток. Выйдешь замуж за бродягу и в преданное получишь только то, что он попросит. «Дорогой!» — подала была голос матушка, но снова раздалось громогласное. «Молчать! Я все решил! Слово мое — закон!» Конечно, я не поверила его угрозам. Какой отец-король будет выдавать свою дочь принцессу за не пойми кого? Конечно же, никакой. Он просто сорвался, наговорил лишнего и за завтраком даже не вспомнит о своих словах. А если и вспомнит, то со смехом. Я была в этом совершенно уверена, и поэтому утром, когда ни свет, ни заря двери в мои покои распахнулись, и няньки принялись меня вытаскивать из кровати, крайне удивилась. «Вы что творите?» — спросонья неуклюже отбивалась от цепких рук, тянущих меня то в одну сторону, то в другую. «Я прикажу вас всех высечь!» — король велел вас поднять, умыть, одеть и перевести к нему на стену. «Куда?» Я бросила удивленный взгляд на окно, за которым еще только занимался рассвет. В такую рань? Немедленно. Они были непреклонны, и сколько бы я ни пыталась отбиться, победили. Количеством взяли мерзавки. Меня умыли, заплели косу, надели первое попавшееся безнадежно вышедшее из моды платье и какие-то некрасивые ботинки, и выволокли из комнаты. Когда я начала громко возмущаться и цепляться за двери, вазы, подоконники и все, что попадалось под руку, в попытках остановить этот беспредел, к нянькам присоединился стражник. Взял меня за талию и со словами «Простите, ваше высочество», закинул себе на плечо, как тряпичную куклу, и понес прочь. «Отпустите меня немедленно! Я буду жаловаться! Я пойду к отцу!» «Не утруждайтесь, я вас как раз к нему и несу». Не обманул гад притащил на смотровую площадку над главными воротами внутренней крепостной стены и бережно поставил на ноги. «А вот и наша девочка», — ласково улыбнулась мама, поправляя уютную пёструю шаль на плечах. «Хочешь сушечку?» Родители сидели на бархатных креслах и, неспешно беседуя, пили утренний чай из фарфоровых кружечек. «Я хочу, чтобы мне объяснили, что происходит! Почему меня в такую рань выдернули из кровати и притащили сюда?» — Ты забыла наш вчерашний разговор? — нахмурился отец. — Мы ждем того несчастного бродягу, которому ты достанешься в жены. Вот тут я со всей отчетливостью поняла, что родитель ни о чем не забыл, и что вчерашние угрозы не были шуткой. Я тут же метнулась к матери. — Мам, скажи ему, так нельзя! — она ободряюще улыбнулась. — Мы с твоим отцом все обсудили, и я пришла к выводу, что он прав. «Так что смирись, попей чайку». «Смириться?» Я чуть не задохнулась. «Ты предлагаешь мне смириться с этим беспределом?» «Нет-нет, милая, ты все не так поняла. Не предлагаю, а приказываю». С милой улыбкой ответила она и потянулась за печеньем. В этот момент я поняла, что поддержки мне ждать неоткуда. Оставалось только надеяться, что к нашим воротам сегодня не занесет никакого убогого калеку. Хоть бы дождь, что ли, пошел». Скрестив пальцы, я ждала, когда отцу надоест тратить наше общее время и вредничать. Но он, как назло, никуда не торопился. После чая приказал принести завтрак прямо сюда, на стену. Обсудил с маменькой обстановку в городе. Я все это время простояла у парапета, до слез на глазах всматриваясь на подступавшую к воротам мощеную дорогу. Стражи, экипажи, шустрые служанки. И тут я увидела его в серой рванине, кривого. «Косово, неровной походкой, направлявшегося к стене!» «Нет, нет, нет, нет!» — взмолилась я, хватаясь за холодный камень. «Нет!» Бродяга подходил все ближе и ближе, медленно отвлекаясь то на одного прохожего, то на другого. Потом поковылял в обратную сторону, но стоило мне только облегченно выдохнуть, как он, будто издеваясь, снова направлялся к воротам. «Иди отсюда!» Шипела я, досадуя, что под рукой нет арбалета, копья ну или на худой конец пылающего факела, которым можно было бы отогнать недотёпу, пока его не заметили родители. Но и тут удача оказалась не на моей стороне. «О, а вот, кажется, и зятёк пожаловал», — раздался голос отца. Папенька, привлечённый моим шипением, подошёл к ограждению и тоже увидел это. «Оно сейчас просто уйдёт», — пропищала я в отчаянии, размахивая руками. «Кыш! Кыш! Я сказала!» Однако мои жесты имели совсем не тот результат, на который я рассчитывала. Они, наоборот, привлекли оборванца, и он, торопливо шаркая разношенными ботинками, поспешил подойти ближе. Запрокинув голову, посмотрел на нас, поднял протянутую руку и хрипло крикнул. «Подайте монетку на пропитание!» Отец предвкушающе крякнул, а я со стоном уткнулась лицом в ладони. «Да что за невезение такое!»